Глава 21. Сразу убраться от арены не получается. Подходит Кларсон, поздравляющий с условной победой. По его оценке мой скер должен был проиграть, и благодарящий за наглядную демонстрацию того, через что предстоит пройти остальным студентам на турнире. Наконец, попрощавшись с преподавателем, устремляемся к площадке канатной дороги. Идущая со мной под руку виконтесса вздрагивает, когда из кустов показывается морда медведя, лениво провожающего нас взглядом. Аканс, присматриваясь к идущим вниз кабинам, удивленно хмыкает. «Это Ральф там?» Проследив за его взглядом, действительно обнаруживаю впереди куратора нашего курса, стоит на площадке, о чем то беседуя сохраняющим ее цердом. Когда приближаемся, парень дружелюбно машет рукой. «Тоже спускайтесь в Кериль Услышав в ответ нестроенный хор подтверждений, кивает на прощание своему собеседнику и шагает вместе с нами к подъезжающей кабине. Удивленно переглянувшись, заходим следом. Делать нечего, придется спускаться вместе с Ральфом. Пятнадцать минут дороги проходит практически в полной тишине. Куратор пару раз задает вопросы по поводу учебы, но, поняв, что от нас можно дождаться только односложных ответов, замолкает. Я же чувствую, как внутри шевелится легкое беспокойство. Вроде бы ничего странного в том, что куратор первого курса едет в Кериль, нет. Мало ли какое у него там может быть дело. Но уж больно у него искусственно веселый вид. Он с самого момента инцидента, отправившего Хенрика на больничную койку, был весьма мрачным, а тут прямо пышет благодушием. Мозг цепляется за тот случай, и, пробежавшись по всем контактам с этим парнем, понимаю, что он действительно каждый раз был отнюдь не весел в общении. А сейчас его настроение прямо противоположно. Объяснение этому тоже может быть масса, но беспокойство перерастает в подозрение. Переглядываюсь с Канцем, сидящим на скамейке напротив, как раз рядом с Ральфом, и тот вопросительно щурит глаза, явно не понимая моей мимики. Подать сигнал более явно, не вызвав подозрения у куратора, сейчас точно не получится. Выйдя из кабины, держу наготове нотную связку Эйкора, формирующую муравьев. Вероятность того, что Ральф атакует сейчас, на глазах у пары полицейских невелика, но предпочитаю перестраховаться. Конечно, если за обоими покушениями действительно стоит он. Подозрения чуть затихают, когда парень берет кэп и уезжает в сторону города. Провожающий его взглядом Танфой косится на меня. «Ты почему с таким лицом в кабине сидел? Что-то не так?» Вглядываясь в кэп, который уже исчезает на городской улице, пожимаю плечами. Появилось подозрение, что это он пытался нас прикончить. Джоэл, подающий руку Санери, забирающийся в экипаж, удивленно поворачивается ко мне. «Так с ним у нас вроде бы не было проблем никаких». Вместо меня отвечает Фикантесса, с хмурым видом оглядывающаяся вокруг. «Но он был сильно зол после случая с Хенриком. Может, родственник?» Вопрос больше риторический. Ответ на него явно известен только руководству университета, и, думаю... Приходить они друг к другу родственниками, дознавать да или уже отработали бы эту версию. Взяв два кэба, отправляемся к дому Танфоя, где нас должны ждать Лезла и Круацина. Когда минуем уже половину пути, замечаю впереди пару конных полицейских, которые, к моему удивлению, просят кучеров свернуть в проулок под предлогом допроса кого-то из пассажиров. Первая мысль — это связано с недавним покушением на нас, Но сомневаюсь, что патрульные могут проводить какие-то следственные действия. После того, как Кэба останавливается, спрыгиваю на землю и, подняв правую руку с кольцом, обращаюсь к ним. «Граф Вайрё, защитник империи, для чего вам понадобилось останавливать нас?» Рядом на землю спускается виконтесса, А я понимаю, что лица обоих служителей закона сейчас похожи на восковые маски. Мгновение выбирая между вариантами реагирования, но использовать какой-то из них не успеваю. Тело вдруг теряет управляемость, и я оседаю вниз, оказавшись на земле. Правым боком приваливаюсь к колесу Кэба, за счет чего вижу, как оба конных патрульных разворачиваются, удаляясь назад на мостовую. Спустя секунду в поле зрения появляются чьи-то ноги, и я слышу знакомый голос. «Все, кончилось твое везение, Орнос! Ты хотя бы понимаешь, из-за чего вы все умрете?» Говорящий наклоняется, чтобы я смог увидеть его лицо. Окончательно убеждаюсь, что это Ральф. Не подвели меня мои инстинкты. Жалко только, что сделать, никто из нас ничего не успел. Парень пару секунд смотрит на меня, после чего кривит губы в усмешке. Совсем забыл, ты все равно не сможешь ответить. Тупая болотная тварь. Пока он смотрит, пытаюсь запустить в дело одну из нотных связок, но струна не отзывается, заблокирована. Тянусь айваном хлебу внутри куратора и ничего не чувствую. Либо талант тоже не работает, либо на противнике какой-то защитный артефакт. Внутри постепенно разгорается паника. Я не могу использовать ни один из вариантов магии, равно как и пошевелить пальцем. А раз так, то и Эйкер тоже окажется бессильным, За последнее время он вышел почти на половинный уровень минимального развития своей струны и активно раскачивал ее дальше, постоянно держа на пределе возможной нагрузки. Но с заблокированной струной и бездействующим айваном он также бессилен, как и все остальные. Кэбманы, видимо, тоже под воздействием неизвестного заклинания. Они нам ничем не помогут. Под ногами Ральфа, который стоит рядом, Раскальзывает несколько желтых искр, и куратор отшатывается на пару шагов назад. В воздухе что-то сверкает, и я снова слышу его голос. «Интересно! Прямое управление магией с заблокированной струной, и все это на первом курсе! Мне даже слегка жаль уничтожать такой!» Прервавшись, разворачивается в сторону, судя по всему, смотря в противоположный конец проулка. Спустя секунду и до меня доносится звук шагов кто-то крайне быстро приближается к нам. Не знаю, кто именно, но он выиграл нам немного времени. Слышу, как Ральф выкрикивает что-то удивленно злобное, а через мгновение пространство между домами заливает белый свет, в котором мелькает чья-то фигура. Короткий крик, овны боли, и на мостовую перед моими глазами с глухим звуком падает тело куратора первого курса, на котором восседает круацина. Потрошащей его, как дикую свинью. В одной руке призванный держит нож, второй удерживает цель на земле. На каком-то моменте девушка оставляет нож в теле противника и, вцепившись руками в голову, принимается молотить ей об брусчатку. Останавливается только тогда, когда черепа Ральфа остается только кровавое месиво. Еще какое-то время рассматривает изувеченное тело, как будто сомневаясь, что прикончила парня, а потом поднимается, шагая куда-то в сторону. Скоро слышу и ее голос. «Господин, вы в порядке? Что это порождение бездны хаоса с вами сделало? Как мне помочь?» Канс вполне предсказуемо не отвечает, и девушка разочарованно вздыхает. А потом, судя по звуку, начинает снимать с сына Хёрдиса одежду. Если бы не полный паралич всех мышц, я бы засмеялся от нелепости ситуации. Но пока приходится лежать на мостовой и гадать, закончится ли действие заклинания само по себе или нам понадобится сторонняя помощь. Мышцы начинают отпускать спустя минуту, когда со стороны Танфоя уже слышатся характерные звуки. Едва-едва, но тело снова чувствуется, хотя двигаться я по-прежнему не в состоянии. От попыток пошевелить пальцами отвлекает мужской голос. «Извлекаешь из ситуации максимум выкаты!» Призванное что-то неразборчиво рычит в ответ, а по телу проносится волна легкого тепла, следом за которой катится поток боли, бьющий по мышцам. Закончив корчиться в судороге, понимаю, что снова могу управлять своим телом. Да и струна немедленно отзывается, магия снова со мной. Опираясь на Кэп, Поднимаюсь и вижу мрачного вида мужчину в длинном пальто и шляпе-котелке. В правой руке длинноствольный револьвер, одна из моделей Стини, которым вооружен Джоэл. В метре от него Канс пытается сбросить с себя полуобнаженную призванную, явно не понимающую, чем она вызвала такую реакцию. Джоэл уже стоит на ногах и, сжимая винтовку, косится на меня. Викантесса и Эйкар с Сонерой только поднимаются. Незнакомец хмуро разглядывая нас, представляется. «Сон Кордеер! Оставлен ее сиятельством в качестве доверенного лица. С приказом оказывать вам поддержку любого характера». Бросив взгляд на труп Ральфа, с легким сарказмом добавляет. «Как вижу, не зря». Переглядываюсь с остальными и озвучиваю вопрос. «Как вы узнали, что мы в опасности?» Тот кивает на возмущенную круацину, которая все-таки оставила Канца в покое и натягивает на себя шорты. Она начала кричать, что господин попал в беду и надо срочно бежать на помощь. Выпрыгнула со второго этажа и помчалась по улицам. «Все, что оставалось мне, двигаться по ее следу». Икор, задумчиво разглядывающий тело убитого куратора, поворачивается к Дейру. «Вы тоже учились Хёнице, верно?» Мужчина чуть усмехается. «Закончил 15 лет назад, и с тех пор нахожусь на службе ее осветительства». Танфой, наконец принявший вертикальное положение, бросает на него взгляд. «Не знал, что бабушка нанимает магов. Даже великим нужна пехота, иначе их задают массой». Судя по выражению лица, Санкон действительно считает Лезлу Танфой весьма одаренным человеком, которого смело можно назвать «великим». Я же, наклонившись к телу Ральфа, снимаю окровавленный кристалл разума, висящий на цепочке, и разогнувшись, уточняю. «А где сама леди Танфой? Дейр переводит взгляд на артефакт в моих руках, слегка пожимая плечами. «Насколько я знаю, отправилась в Схердас, ко двору регента». Там сейчас назревают весьма интересные события. Мне поручено решить вопрос с маскировкой вашей демоницы и способствовать обеспечению безопасности». Значит, Хёрдисиня удалилась в столицу, оставив Кёйриле своего помощника. Как я предполагаю, бабушка Канса изменила планы ввиду последних событий, связанных с решениями Морны. «А там, как знать...» что еще могло произойти за эту ночь. Виконтесса оглядывается на выход из проулка, где видна пара прохожих, задумчиво наблюдающих за нами, и высказывает дельную мысль. «Нам нужно что-то решать, и быстро! Скоро здесь будет местная полиция!» Вспомнив о кучерах, поднимаю глаза к экипажам, но быстро становится понятно, что оба кэбмана мертвы. С ними Ральф церемониться не стал. А вот нас... Решил слегка помариновать, чтобы насладиться процессом. Правда, пока я так и не понимаю, из-за чего парень ополчился на меня. Если из-за случая с Хенриком, то все это выглядит не слишком логично. Переключив внимание на Дейра, интересуюсь, вы сможете наложить заклинание маскировки под руководством «Сонра»? Чуть не называю старого мага его настоящим именем, но вовремя понимаю, что уровень информированности доверенного лица доподлинно неизвестен, но он быстро разрешает сомнения. Если вы имеете в виду Эйкера, то, безусловно, да. Хотя некоторые связки, напрямую относящиеся к магии призыва, придется использовать ему самому или кому-то еще из вас. Надеюсь, струны выдержат. Мгновением поколебавшись, принимая решение. Тогда вы вместе с Эйкером, Канцем, Круациной и Санерой отправляетесь в дом, где займетесь процессом маскировки. А мы попробуем разобраться с полицией, хотя бы на какое-то время оттянем их визит в особняк. Тот кивает, и через пару мгновений все пятеро быстрым шагом удаляются от нас, направляясь к противоположной стороне проулка. А виконтесса поворачивается ко мне. «Как будем действовать?» «Попробую использовать титул защитника Империи. По идее, они должны мне подчиниться». Айрин пожимает плечами. «Кюэриль формально считается вольным городом. Сложно сказать, как они отреагируют. Защитник может призвать к помощи имперский гарнизон, но по закону не может отдавать приказы полиции вольных городов, в отличие от спасителя Империи. Матерясь про себя, стараюсь сохранить спокойствие». Сейчас бы здорово пригодилось присутствие Херди Сини, но придется играть партию теми фигурами, что остались на доске. Онные патрульные в синих мундирах появляются спустя 30 секунд, за которые я успеваю отчасти продумать план беседы. Старший из них, осмотрев мое кольцо на пальце, прокуренным голосом просит дождаться начальства и пока никуда не уходить. Спешившись, достает самокрутку, которую быстро запаливает спичкой, а мы, переглянувшись, ждем. Чем больше времени у них уйдет на то, чтобы добраться сюда, тем выше вероятность, что Эйкер и Дейер успеют закончить процедуру маскировки. Через несколько минут рядом с проулком тормозит паромобиль, из которого выбирается пара мужчин в пальто. Патрульный, уже успевший закурить вторую самокрутку, сразу отправляет ее на мостовую и, вытянувшись, отдает честь, получая ленивые приветствия в ответ. Оба новоприбывших останавливаются в паре шагов от нас, оглядывая экипаж с мертвыми кучерами, и выпотрошенный труп с размаженной головой, лежащий в луже крови. Тот, что выглядит старше, тяжело вздохнув, представляется. «Ланзер Крейл, следователь полиции Кейреля». Прошу вас представиться и объяснить произошедшее. Судя по лицу, полицейский уже предполагает, что дело сулит немало головной боли и заранее нас всех ненавидит. По крайней мере, глаза, смотрящие из-под черных бровей, выглядят крайне недобро. Подняв правую руку с кольцом, представляюсь. Граф Вайре, студент Хёница и защитник империи. Это мои сокурсники, барон Джоэл Тернек и виконтесса Айрен Мено. Тело на мостовой принадлежит куратору первого курса университета Хионец, пытавшемуся нас убить. Предполагаю, что он стоит и за двумя предыдущими покушениями. О расследовании последнего из них, произошедшего на территории города, вы должны были слышать. Его взяла под свой контроль вдовствующая Хёрдисиня Лезла Танфой. Став еще мрачнее, мужчина кивает. «Да, я знаю об инциденте в особняке, арендованном сыном Хёрдиса». Тем не менее, Лезлы Танфой здесь нет, а ваш титул не дает вам права отдавать приказы полиции Вольного Города. Допросить мы вас тоже не можем, но я обращаюсь с просьбой изложить все данные о произошедшем в добровольном порядке. Иначе нам придется забрать с собой ваших друзей, на которых неприкосновенность не распространяется. Я все понимаю, господин Крейл, и согласен описать ситуацию в деталях. Но, думаю, следует поставить в известность руководство Хеница, Мы находимся и в его юрисдикции. На мой взгляд, дознаватели обязаны здесь присутствовать. Глянув на меня из-под нависших бровей, следователь проходит пальцами по щетине на правой щеке и снова вздыхает. Им уже отправили сообщение. Скорее всего, дознаватели прибудут в самое ближайшее время. Ака же. Я с удовольствием выслушаю вашу историю». Переглянувшись с Викантасой, которая внимательно наблюдает за полицейским, принимаюсь излагать. На самом деле, все достаточно прозаично. Мы спустились в Кёйрель, после чего взяли два Кэба и направились к дому Канса Танфоя. По дороге нас встретили патрульные, приказавшие свернуть сюда и остановиться. Далее они удалились, а мы оказались парализованы из-за внезапной атаки со стороны Ральфа. Ланзер, не понимающий коситься на конных полицейских. «Хотите сказать, ему помогал кто-то из наших?» Они были под действием какого-то заклинания. Как я предполагаю, напавший контролировал их разум, сомневаясь, что у них остались воспоминания о том, как их использовали. Теперь следователь снова бросает взгляд на тело Ральфа. «Насколько я вижу, вы живы и здоровы, а вот человек, которого вы называете нападавшим, напротив, мертв» хотя он явно превосходил вас в плане искусства владения магией. Как так получилось? И еще один вопрос. Зачем вам потребовалось два Кэба для троих человек? Вовремя подоспела помощь. Ее сиятельство оставило в Кюриле свое доверенное лицо с группой поддержки. И они смогли разобраться с Ральфом до того, как тот нас прикончил. Что касается числа Кэбов, С нами были и другие студенты Хённица, Кан Танфой из Дома Хёрдисов, баронесса Сонера Кронс и ее брат Сонер Кронс. И где они сейчас? Уровень мрачности на лице следователя по мере раскрытия фактов продолжает расти. Запутанность ситуации ему явно не нравится. Отправились в особняк Танфоя, чтобы привести себя в порядок. Мы же остались здесь дожидаться полицию». Крейл, чуть наклонив голову на бок, изучает меня взглядом, а его напарник, молодой парень, которому на вид лет двадцать с небольшим, выпрямляется рядом с телом Ральфа, который он изучал. «Где его кристалл разума? У каждого мага в университете должен быть такой». «Он у меня, и будет передан руководству Хённицы, как только мы вернёмся». Молодому полицейскому ответ явно не нравится, и он пробует возразить. «Мы тоже можем проверить его, знаете ли». Полиция Кёреля располагает собственными магами. Безусловно. Но, думаю, Карден Стольк не одобрит такого поступка, и даже если я вдруг передам вам кристалл, немедленно пришлет команду цердов для того, чтобы изъять артефакт». Старший следователь, покосившись на более молодого коллегу, недовольно ворчит. «Церды — это перебор. Хватит и одного служащего с бумагой. Мы не на войне все-таки». «Но он прав, Керн. С Кристаллом пусть разбираются сами. Это, в конце концов, преподаватель Хёница, а не маг на вольных хлебах. Сделав паузу, снова поворачивается ко мне. «А мы с вами прямо сейчас отправимся в дом Тонфоя. не хотелось бы побеседовать с остальными участниками событий. За сохранность места преступления можете не беспокоиться. Скоро сюда прибудут наши маги и криминалисты» а до тех пор его будут охранять патрульные. У дознавателей университета будет полный доступ, когда они явятся. Загрузившись в пармобиль, отправляемся к особняку Канца. Вместе с нами только двое следователей. Так мы свободно размещаемся внутри довольно объемной машины. Вогружаясь перед домом, гадаю, может ли у кого-то из офицеров быть при себе артефакт для обнаружения призванных? И хватило ли времени Эйкеру с дейером? Дверь открывает денщик Канца, выглядящий весьма бодро. Окинув нас взглядом, живо интересуется. «Чем могу помочь, господа?» Крейл начинает представляться, но бывшего гвардейца уже отодвигает в сторону сам сын Хердиса. «Да, мы ждали вашего прибытия. Извольте пройти в гостиную, где мы сможем побеседовать». Внутри дома нас встречают все остальные, включая круацину, наконец сменившую наряд, Теперь на девушке брючный костюм, а на поясе висит пара ножей и массивный револьвер. Следователь, усевшись в кресло, отказывается от предложенного Хирса и сразу берет с места в карьер, обратившись к Дейру. «Как вы узнали о нападении на студентов Хианица?» И сразу еще один вопрос. «Почему он выглядит так, как будто его разделывал мясник, а не прикончила магия?» Помощник леди Танфой, по уровню мрачности, не уступающий полицейскому, делает жест рукой в сторону круацины. Ее сиятельство оставило этого некона установив связь между ним и своим внуком. Девушка всегда знает, если тому угрожает опасность и может прийти на помощь. Если же говорить о состоянии трупа, то именно она первой добралась до места нападения и разделалась несостоявшимся убийцей, доступными ей средствами. Не с магической связью. Даже не помню, когда последний раз слышала таких. Они же были весьма нестабильны, если мне не изменяет память. И после десятка смертей хозяев, от рук собственных охранников, их больше практически никто не использует. Дейр невозмутимо пожимает плечами. «Не мне обсуждать решение ее сиятельства. Я лишь выполняю данные мне приказы». Местный полицейский окидывает взглядом Круацину. «Она умеет разговаривать». Девушка с возмущенным рыком подается чуть вперед, опустив правую руку на рукоять ножа. «О да, я умею разговаривать, несчастное порождение!» От продолжения ее останавливает Канс, схвативший призванную за плечо, а Дейр ухмылкой отмечает. Как вы и сами сказали, такие неконы крайне часто бывают нестабильными. К тому же, по закону их свидетельства нельзя принимать в качестве доказательств. Не думаю, что вам стоит ее допрашивать. Девушку пествовала личное ее сиятельство, и даже я могу не успеть остановить ее. Как результат, мы получим сложный юридический казус. Убийство офицера полиции в доме сына Хердиса – совершенная нам спасителя империи, которого та оставила в качестве телохранителя внука. Я даже не представляю, кому в таком случае могут выдвинуть обвинения». Несколько секунд Ланзар с весьма недовольным видом разглядывает девушку, после чего переключается на самого Танфоя, прося его изложить свою версию событий. «Выслушав версию Канца, которая не слишком отличается от моей», Досадливо морщится, делая какие-то пометки в блокноте. И после нескольких уточнений, наконец, покидает дом, пообещав связаться в случае необходимости. Когда дверь за полицейским закрывается, звучит голос Эйкера. «Скоро здесь будут дознаватели Хьяница. Надо решить, что делать с Кристаллом до того, как они прибудут». Поворачиваюсь к нему, чтобы ответить, и слышу требовательный звон колокольчика. Канц, бормочущий себе под нос что-то не очень нелицеприятное по поводу местной полиции, распахивает ее самостоятельно и удивленно застывает на пороге. А внутрь, бесцеремонно толкнув аристократа, вваливается весьма раздраженный Йорс.